Глава 26 Пропускаю сильнейший магический удар над собой, с гудением проносится мне за спину и разрывается где-то там с отвратительно чавкающим звуком. Вскидываю арбалет и почти в упор всаживаю болт в голую черепушку мертвеца. Тварь почти добралась до меня. Успел заметить в ее руках что-то вроде длинного кинжала. Ударит таким и мал не покажется. Замечаю где-то справа на самом краю круга света несколько стремительных темных фигур, Вот же приставучие твари. Рывок первого мертвеца откуда-то со спины. Не без труда, но умудряюсь уклониться, забрасывая за спину разреженный арбалет. Как ни крути, а десятка ловкости плюс бонус – это сильно для врат внешнего круга. Даже в подземелье. Руки, защищённые бронированными перчатками, делают два стремительных удара. Хруст костей бьёт по ушам не хуже любого мощного заклинания. Тварь, напавшую на меня, откидывает назад, и я тут же использую рунический рывок, разрывая дистанцию с уже подоспевшими в круг света другими мертвецами. Этим мне удается выиграть пару секунд на то, чтобы установить прямо под своими ногами магическую ловушку. И уже с помощью следующего рывка оказываюсь за пределами радиуса взрыва капкана. Мой расчет полностью оправдывается. Нежить, быстро поняв где, я бросается вперед к установленной ловушке, Подгадываю лучший момент и привожу в действие западню. Взрыв капкана в клочья разносит двух самых шустрых мертвецов, а третьего, которого лишь оглушает, я добиваю одним ударом перчатки, проломив ему череп. Живучие ублюдки. Последний монстр еще не до конца отправился от моего кулака и сильно припозднился, кое-как переставляя ноги. Прыгаю вперед, без труда отводя в сторону его прямую атаку мечом с помощью левого наруча, и упокаиваю сокрушительным ударом в шею, ломая её. Домен мастера боевых искусств действует идеально. Мне даже не надо видеть глазами, каждое движение противников отлично ощущается и без того, исключительно внутренним зрением. А удары, усиленные тяжёлой стальной перчаткой, способны без особого труда крушить хлипкие тела нежити в 44-м портале. Жаль только, что за столь короткую стычку я трачу не меньше половины своего запаса магии. «Никуда не годится. И по-хорошему нужно с этим что-то делать. Несколько секунд я ещё прислушивался к тишине данжа, пытаясь уловить звуки приближения других врагов. Обошлось. Похоже, рядом больше никого не было. Но хоть за это спасибо. Я выдохнул и пошёл проверять, чего там выпало с тварей. К сожалению, в очередной раз одно лишь барахло». Мысли сами по себе вернулись к недавним событиям, когда я вместе с двумя новичками вошёл в огромный зал-гробницу. Здесь, вопреки нашим ожиданиям, практически не было групп мертвецов. Словно они чего-то боялись. Хотя говорить-то, конечно, и даже смешно. Но то, что твари по какой-то причине не хотели заходить в зал, это точно. Подходить к постройке, похожей на храм, мы не стали себе дороже. Не сговариваясь, решили обойти по широкой дуге. «Жаль, но это не сильно нам помогло». Добравшись где-то до середины зала, мы наткнулись на тройку магов-мертвецов. И это столкновение стоило нам нескольких очень неприятных минут. Сильно досталось сдобе, который каким-то непостижимым образом умудрился попасть под удар сразу двух магов. Хотя, несмотря на довольно внушительные удары, парень отделался лишь ранением руки. В такую удачу я слабо верил». Вероятнее всего, наши наставники вмешались во время боя, отведя от бедняги часть самых опасных ударов. Магию черныша я так и не понял, так что вполне допускал такие его возможности. А затем мы поняли, что же за тварь такая обитала в том храме. Самый настоящий лич. Правда, здесь он назывался «поводырь мёртвых», но между собой этих тварей иначе как личами и не называли. И вот тут... Никто из нас троих с этим монстром справиться не мог. Мал того, что у него свита была почти в десяток очень шустрых мертвецов, так ещё сама тварь оказалась невероятно опасна, в буквальном смысле закидывая нас какой-то мерзостной магией. Пришлось брать руки в ноги и просто убегать. Можно было бы поиграть в героев и в надежде на то, что кураторы нас прикроют попытаться убить Лича, но, как по мне, это ненужный и самый идиотский риск. На ходу я успел поставить ловушку, остановив преследование и тем самым выиграв нам время. Вот только отстал от ребят. Я оказался один на один с катакомбами данжа. Так я оказался один. И не сказать, что сильно был этим опечален. Положа руку на сердце, путешествуя в компании сослика из Добы, я чувствовал себя кем-то вроде няньки. На всякий случай попытался связаться с чернышом с помощью фигурки в нагрудном кармане. И почти сразу получил отклик. С другими новичками всё в порядке, но ушли далеко. Продолжать двигать к обозначенной точке. Кураторы, похоже, решили продолжить практику, даже несмотря на то, что группа разделилась. Но мне же лучше. Я всё ещё не сильно горел желанием охотиться в группе, вот и проверю, что да как. А ещё, впервые за всё время своего нахождения в лабиринте я столкнулся с врагами-магами. я осознал, насколько же это проблема с ними сражаться. Чем-то они напоминали мне оружие из современного мира, эдакие передвигающиеся арт-установки. При этом одни маги могли запустить в тебя самый настоящий огненный шторм, выжигая всё в радиусе пары десятков метров, а другие оказывались способны наслать ядовитое или кислотное облако, выжигая твои лёгкие. И это то, что я успел узнать. А ведь там не только это было в их арсенале. Вариантов защититься от магии было не так много. Против прямого воздействия помогал прокачанный дух, а вот от чего-то массового или использующего стихийный урон помогала лишь хорошая броня с высоким уровнем искажения. Лабиринт, впрочем, и другим классом подкидывал интересные варианты развития своих возможностей. В частности, тот же метатель у стрелковых профессий был призван уравнять шансы между магами и дальним боем. Как понял, некоторые зарядометатели были способны без труда справляться с сильнейшими площадными заклинаниями магов. Ну а у воинов были доступны особые типы брони, способные спасти жизнь своему хозяину даже в эпицентре самого настоящего взрыва. Мне это трудно было себе представить, но кураторы и струна уверенно заявляли, что воинские профессии ни в чем не уступали другим, а на высоких уровнях и вовсе становились неубиваемыми машинами с возможностями достать своего противника даже на больших расстояниях. Я остановился, вновь прислушиваясь к окружающей тишине. Отлично, вроде бы никого нет. Значит, можно немного отдохнуть и восстановить очки магии. После моего путешествия в городе изменений, когда я словно волнорез пёр на пролом, собирая на свою голову все шишки, мне пришлось серьёзно пересмотреть взгляды на походы в одиночку. Понятное дело, тогда на меня влиял тот проклятый клинок но он мог лишь менять настрой, а никак не подталкивать. Иными словами, те авантюрные решения были исключительно моими, и не нужно пенять на проклятие. Главное — это то, что сделаны выводы. Теперь продвижение по переплетениям коридоров всегда происходило под прикрытием ловушек. Ставил я их примерно каждые 300 метров, и время от времени лишь останавливался, чтобы пополнить стремительно уменьшающееся количество магии. При этом всегда оставлял себе резерв для рунического рывка, на случай, если предполагаемое сражение с нежитью пойдёт не так, как планировалось. Скажу честно, без высокой скорости восстановления магии такое продвижение нельзя было назвать очень быстрым. Но спешка тут — последнее дело. Да и с моим духом всё было не так уж и плохо. Несмотря на то, что я сейчас двигался в одиночку, проблем такое ощущение стало намного меньше. «Группы тварей уже не попадались так часто. Возможно, мои напарники, пробежавшие тут чуть раньше, всех всполошили. Или на одинокого именованного местные твари обращали не так много внимания, как на группы? Не знаю. Нужно время, чтобы сравнить». Глянул в браслет, проверив оповещение. «Энергия жизни плюс 23. Нежить. Энергия жизни плюс 19. Нежить. Энергия жизни плюс 20». Нежить. Энергия жизни плюс 20. Нежить. Убить существ с маркером нежить. Прогресс 27 из 57. В процессе. Собрано 707 из 10 тысяч энергии жизни. В процессе. Основное задание. Общее количество энергии жизни 1716. За относительно короткое время я умудрился заработать почти столько же, сколько было нужно для выполнения предыдущего основного задания. Да, с прикрытием кураторов, но всё же. С другой стороны, по уровню всё было не так уж и радужно. Закончить задание с помощью так и не успел, а скорость прогресса выполнения заданий с охотой оставляла желать лучшего. Только восстановив большую часть очков магии, я продолжил идти дальше. С прокачанным до девяти единиц духом это теперь занимало не так много времени. Чуть больше тридцати минут, если говорить точнее. За три четвертых объема маны. Все еще неприятно, но не пять часов, как это было раньше. Благодаря кольцу, предупреждающему меня о приближении нежити, я мог чувствовать себя относительно спокойно. И не дергаться от каждого почудившегося шороха. Уже одно это делало кольцо бесценным артефактом. Судя по карте, до цели мне ещё предстояло преодолеть один большой зал. Он как раз располагался в двух поворотах от места моего вынужденного отдыха. Так что руки в ноги погнали. Как и указывала карта, стоило мне пару раз повернуть, как впереди показался тёмный проход, постепенно расширяющийся и переходящий в огромный зал. На этот раз совсем не похож на то, что я видел до этого. Первый этаж Данджи продолжал преподносить сюрпризы. Здесь уже не было каких-то колонн, зданий, гробниц, построенных посреди помещения, и даже потолок не казался таким высоким, наверное, потому что я его хорошо видел. А причиной тому были горящие синим магическим светом руны. На стенах и потолке были изображены тысячи неизвестных мне глифов. Стоило только присмотреться к ним, как я начинал ощущать что-то вроде узнавания. Непонятное чувство... И я мог его списать только на свою профессию. Рунического стрелка, который мог, если не знать этих рун, то хотя бы понимать принципы наполнения их магической энергией. «Так-так», — пробормотал я, осматривая пустой зал с сияющими повсюду магическим светом глифами. Продвигаясь к выходу из зала, я не забывал постоянно записывать увиденные новые руны в записную книжку браслета. «Позже нужно будет обязательно разобраться со всем этим». Что-то мне подсказывало, что некоторые знания можно было постичь и без помощи лабиринта. Интересный момент. Помимо неизвестных рун попадались мне и те, что я знал. Некоторые использовались в руническом мастерстве, другие я видел во время обучения у рунного мастера во время сна Яви. И именно благодаря появлению знакомых глифов я, кажется, понял основное назначение зала сдерживающий массив. Это место было создано специальными ритуалами и предназначалось для запечатывания чего-то или кого-то, находящегося ниже. Если следовать логике этого места, на каждом этаже подземелья обязательно должны быть подобные залы, чтобы создать что-то вроде усилителя. Некоторые из записанных мной рун вызывали у меня откровенный страх. Что-то с ними было связано такое, что вызывало у меня чуть ли не омерзение. Другие, наоборот, ассоциировались с чем-то светлым. Возможно, в будущем, развивая свой класс, мне удастся узнать больше обо всех этих рунах. В любом случае, на досуге надо бы как следует изучить всё записанное сегодня. От изучения глифов меня неожиданно отвлекли приближающиеся голоса людей. Я замер на месте, прислушиваясь. Говорили трое. Вот только, судя по гулу, именованных там куда больше. Вот же засада. Быстро сверился с картой, проверяя, как далеко до какой-то развилки. Не меньше полусотни метров. Далеко, но придётся постараться. Спрятаться здесь, среди колонн, я не смогу. Рунический свет не позволит этого сделать. Можно и вовсе постараться сделать рывок и добраться до места сбора группы. Не так далеко, если постараюсь. Могу и успеть». Только риск нарваться на группы мертвецов очень большой. И кольцо тут уже не поможет. Секунду раздумывал, после чего решился всё-таки на промежуточный вариант. Добраться до ближайшей развилки и укрыться там. Полсотни метров — это не так уж и далеко, но ну а если всё-таки столкнусь лбами с группой, придётся звать на помощь кураторов. Как ни крути, а это было их прямое указание. Добраться до развилки за короткое время мне удалось легко. На пути не встретилась ни одной твари. Пару раз светляк выхватывал из темноты следы недавних сражений, прошедших здесь. Даже мимолетного взгляда хватило, чтобы различить следы магии черныша. Похоже, мои товарищи таки не смогли справиться со своей задачей. Голоса людей приближались. Завернув в один из коридоров на перекрёстке, я быстро установил магическую ловушку. На всякий случай. Если придётся защищаться, то уж лучше во всеоружии. Завершив приготовление, я углубился дальше в коридор, который, судя по карте, оканчивался тупиком. С одной стороны, есть опасность оказаться запертым здесь. С другой же... Но кто в здравом уме полезет в тупик? О моём присутствии люди не знали, так что я рассчитывал просто дождаться, когда они пройдут мимо и просто продолжить свой путь дальше. Поставил ещё одну ловушку себе под ноги. Загасил магический светлячок и принялся ждать. На всё про всё у меня ушло не больше минуты, а голоса людей стали настолько хорошо слышны, что я уже не сомневался, идёт большая группа. Поднял заряженный арбалет и, не видя ничего в кромешной тьме, направил его в сторону перекрёстка. Того, что меня заметят, не боялся. Отошёл я на приличное расстояние. Наконец впереди показался свет. Много света. «Люди шли, нисколько не скрывая своего присутствия. Громко смеялись и что-то обсуждали. Ничего удивительного, что я услышал их так далеко. Акустика на первом уровне данжа была отличная, а эти ребята чуть ли не вопили, жарко споря о чём-то. При этом среди раздающихся голосов я неожиданно для себя услышал один знакомый. Только вот не был уверен точно». Когда далеко впереди начали появляться люди, я припал к окуляру кратного прицела, стараясь рассмотреть неспешно идущий отряд именованных. Лиц ребята не скрывали, так что я без труда осматривал их, пытаясь увидеть того, чей знакомый голос слышал. И уже через пару секунд был вознаграждён за терпение. Показалась хорошо знакомая мне фигура, спорящего с кем-то мужчины. Не узнать его было невозможно. «Тренер!» собственной персоной. Урод прибился к какой-то крупной группе или гильдии, и сейчас, подобно другим новичкам, спокойно качался. Но если здесь тренер, то здесь же должны быть и шеф с медведем. Мои размышления прервал внезапно остановившийся посреди перекрёстка именованной выскажающейся боевой броне. Куратор группы, не иначе. И смотрел этот человек в мою сторону. «Ах ты ж ёжик!» — мысленно выматерился я, опуская арбалет и хватаясь за статуэтку в нагрудном кармане. «Надеюсь, черныш со скетом успеют добраться сюда до начала неприятностей?»